Глава девятая. Что значит больше нет? удивился Икар. Как это в з о р в а л о с ь Мухи злорадно обнажил зубы. И в этот момент за окружавшими их стенами что-то низко и печально загудело и бахнуло. Оба они вздрогнули. В шкафу звякнула посуда. Икар заметил, что один глаз мухи мелькнул белизной, цепляя взглядом дверь, в то время как второй продолжал смотреть на него. Пристально всматриваясь, словно цепляясь, вот так, процедил мухи. А ты как хотел? Даигрались. Шарику скоро тоже конец. Я в эти все фокусы не верю. Двадцать пять лет прошло. Ха, лошары. Думаешь, цер еще что-то может? Чего? Икар наклонился к нему, присматриваясь к лицу, глазам. Не понял. Еще раз. А, -а цер, центральный реактор. Его хотят запустить. Кислая ухмылка снова пересекла его губы. Может и запустят, но уж нам тогда точно крышка. Кому вам? – спросил Икар. Где здесь? Нам с неожиданной и очень искренней обидой повторил мухи. Нам всем здесь, в зоне обратимого воздействия. Так это у вас называется. Обратимого? Я не ошибся? Нет? О нет, я не ошибся. От этих слов Икара словно ударила током. Спина похолодела, ноги подкосились. Зона обратимого воздействия. Давным давно они с Иваном называли это место обраткой, и отец его так называл, и в с е кругом тоже. В детстве им казалось, что оно находится где-то на обратной стороне. Но у Энжи д нет невидимой н и о б р а т н о й стороны. Энжи д шар. который вращается вокруг оси, проходящей через реактор в центре, и главное выпускное сопло двигателя на одном из полюсов. До войны из него в космос выходила мощная радиоактивная струя, и ее излучение было настолько велико, что часть его возвращалась на Энджи. Это обратное воздействие, как его называли, порождало у людей болезни и незапланированные мутации. которые затем устранялись с помощью обратных компенсационных мутаций. Таким образом считалось, что обратное воздействие приводило к так называемым обратимым мутациям, хотя даже в самые спокойные времена эти мутации обращали далеко не всем и вовсе не так успешно, как хотелось бы пострадавшим. Несмотря на это Местность вокруг сопла реактора, который занимала довольно существенную часть шарика и в которой проживало около трети всего населения, переименовали в зону обратимого воздействия, что звучало не столь устрашающе и уже не так сильно распугивало обитателей. Отец говорил, кажется, что здесь набирали добровольцев для первых колониальных поселений и что под предлогом того, что канонических людей здесь практически не встречается. Власти не только компенсировали уже существовавшие у них отклонения от нормы, но и добавляли новые искусственные мутации, разработанные с учетом особенностей их будущего пребывания на т у м а н е Что в результате получалось из людей, в какую форму жизни их трансформировали, мало кто знал. И даже когда эмподы собрали их всех и на двух больших транспортных платформах притащили к Энжи, военный флот... Не задумываясь, их уничтожил, приняв якобы за неприятельский десантный корабль, при том, что, как говорил отец, платформы шли без вооруженного прикрытия, вообще без сопровождения, открыто соблюдая все навигационные формальности Энжи. Что с зоной происходило после войны, никто не знал. Черт! вырвалось у и к а р а Теперь понятно, почему его шлем не ловил инфополе. Вовсе не потому, что бандитская кухня с о п е р а ц и о н н ы й так здорово э кранировались. Инфополе здесь могло не быть в принципе. Даже во время единого управления обратка считалась чем-то вроде трущоб, в которой нормальному, биологически правильному человеку лучше не соваться. Не то, чтобы здесь было опасно, нет. Тогда здесь было не столько опасно, сколько страшно. С тех пор прошло много времени. Война закончилась. Лидер Т распалась на ветки. Интересно, была ли здесь установлена хотя бы одна из них? Икар с горечью представил, что ему теперь снова придется ехать домой, долго и грустно, и уже не по ухоженным районам вокруг центрального Дока, а через то, во что после в о е н н о е время превратило и без того не самый приятный участок Энджи. В общем, так, обратился он к сидевшему на полу мухе. Только за то, что ты затащил меня в эту дрянь, тебя стоило бы. Нет, нет, нет, не надо. Мы же вроде договорились. Звопил а Мухи. У меня нет карты. А? Это без вопросов. Сейчас. Глаза Мухи помутнели, и в визоре в Икара появился запрос на прием данных. Он бросил взгляд на бандита. Шлема, конечно, на м у х е не было. ф и х Хмыкнул Икар и неожиданно для самого себя добавил: Мутант. Губы Мухи скривились. Мутант, произнес он утвердительно, а сам ты кто? Кто надо? Да неужели? Икар хотел было припугнуть мухи з а д е р з о с т ь но что-то кольнуло, слова задели. Он с л е з с о с стола, открыл один из ящичков, в одном из них к дверце было приклеено зеркало. Не сразу нашел, пришлось погреметь. Да, лицо выглядело непривычно, на бороде и под носом, как будто начинали прорастать вибрисы. полупрозрачные звериные усики, еще совсем крохотные, но и такие они напомнили о свиданиях с в и д а н и я с с н с м пять три когда Икар, чтобы заняться с ней сексом, превращал себя ненадолго в огромного рыжего кота с шерстью, пушистым полосатым хвостом, торчащими вверх ушами и мохнатой вытянутой мордочкой с шикарными, возбуждавшими сумасшедшую страсть вибрисами. Икар в очередной раз чертыхнулся. И на всякий случай отложил колбасу. За все надо платить, хмыкнул Мухи. Или ты думал, это хреновина? Он кивнул настоявшего перед ним паучка. Просто так, бесплатно? Нет, дружок, у мутантов такого не бывает. Заткнись иди к черту. Мухи сжал губы, злая улыбка. Урод. Икар поднялся со стола и подошел к шкафу. Достал. Короче, оружие. Есть тут что? Этого нет, отозвался мухи. Зачем тебе? Ты сам оружие. Заткнись, я сказал. Как дверь открыть? Мухи осторожно встал и, волоча затекшую ногу, направился к двери. Там он ткнул пальцем в мерцавшее на стене пятно и дверь подвывая отползла в сторону. Икар надел скафандр, проверил и подключил к в и з р у шлем и молчаливо, сопя, вышел прочь. Там дальше шлюз, добавил мухи, провожая его взглядом. И кривясь, при виде устремившегося следом паучка, разберешься. Он просто работает. И Кар закрыл скафандр. Да пошли вы все! Буркнул поднос, опуская шлем. Дверь за ним закрылась. И туманный водянистый сумрак, будто обнял его, шлепнув по шлему как тряпкой, грязной и липкой. Судя по слитой б а н д и т а м карте. Зона обратимого воздействия управлялась сейчас одной из пиратских версий виртуализации Совета капитанов. Отмечено синим. В мирные времена Совет капитанов состоял из специально уполномоченных людей, наиболее мудрых и опытных, способных принимать важные решения и отвечать за их последствия. Но затем на время войны он был заменен на Лидер Т, искусственный разум. б а з и р о в а в ш и с я на консолидированных знаниях всего человечества за все время его существования, или, если точнее, на всех уцелевших знаниях человечества, все это было известно и Кару еще со школы. После войны лидер Т утратил власть над большинством районов Энжи, стараясь сделать жизнь лучше, не веря в то, что принятые машины решения достаточно хороши. Люди отказались от унитарной власти искусственного интеллекта, виновного, как им тогда казалось, во всех неудачах и н е с ч а с т ь я х и в военном поражении в первую очередь. И на многих территориях разбитого политикой шарика власть снова обрели вполне живые, в меру честные, но не самые умные люди. Были провозглашены так называемые народные территории. Добрых качеств человеческих лидеров хватило ненадолго. Энджи погрузилась в анархию, так что реставрация власти искусственного интеллекта состоялась почти сразу и почти всюду, как только большинство этих народных лидеров были изгнаны их же бывшими сторонниками или убиты. Икар у часто в с п о м и н а л а с ь отцовская фраза на этот счет. Он любил ее повторять, объясняя, почему людям нельзя доверять высшую власть. Да и вообще любую власть. Люди, говорил отец, смертны. Но даже не это самое печальное в них, а то, что они смертны внезапно. п е р е ф р а з и р о в а н н цитата из романа «Мастер и Маргарита». В оригинале у Булгакова звучит так: «Да, человек смертен, но это было бы еще пол беды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен. Вот в чем фокус. К тому же добавлял он. Управление государством – это техническая процедура, самая скучная рутина на Энжи. Человек сойдет с ума от нее и начнет вытворять глупости. Слабый, глупый, стареющий, эмоциональный, добрый или злой человек, в конце концов, всего лишь один единственный человек в сравнении с машиной по части интеллектуальных возможностей – просто животное, желающее по с о т н е набить б р ю х о едой, а разум – удовольствиями. Вспоминая это, Икар мысленно улыбнулся. Отец не сказал ему тогда, что лидер Т, при всех его нечеловеческих интеллектуальных достоинствах, все равно оставалась программой, которую создали и поддерживали люди. Так что, когда сложились карточные домики народных государств, к власти снова подключили искусственный разум. Однако это был уже далеко не тот великий гений. имевшие в основании своего могущества все исторические знания, а лишь его жалкие тени, бестолковые копии, ущербные ветки, подвергшиеся достаточно глубоким модификациям и не имевшие доступа ко многим библиотекам, их собирали из того, что уцелело, зачастую не слишком квалифицированные разработчики. бесточного планирования на скорую руку и согласно собственным, порой очень странным представлениям о законе справедливости и морали, что не могли восстановить или понять, выкидывали, где ломалось, лепили к о с т ы л и Выпущенные такими бригадами версии л и д е р Т. носившие в отличие от оригинала довольно бойкие воспламеняющие воображение имена со временем приходили к достаточно странным умозаключениям. которые затем выливались в еще более странные законы. Так на одной из народных территорий через некоторое время оказались запрещены люди как вид наиболее опасный для самого себя, на другой машины как вид отвлекающие людей от реализации их н а и в ы с ш е г о природного предназначения, а также от поисков того, в чем оно заключается. На третьей Каждому полагалась бесплатная еда. Государство просуществовало несколько дней, после чего было поглощено другим, имевшим более разумный код, и так далее. Сэнджи регулярно долетали до Икара различные диковатые истории на этот счет. Они с братом посмеивались, упакованные в чужом благополучии, пока Энджи их родину т р я с л о и выворачивала, пока она тяжело болела. Вернуть было и спокойствие ей оказалось не просто. Прошлое унитарное управление и прежний порядок начинали казаться выдуманной стариками сказкой, утопией. Тем не менее, несмотря на все эти казусы, власть со временем стабилизировалась почти всюду на Энжи. Впрочем, натерпевшись подобных глюков автоматического администрирования, в некоторых областях люди решили совсем отказаться от л и д е р т в качестве базового класса и вернулись к виртуальному совету капитанов, заменив живых капитанов конкурирующими друг с другом программами. При этом количество их могло быть любым, и ни один из капитанов не имел решающего голоса. Более того. Всякому жителю разрешалось создание собственной версии капитана с его индивидуальным набором библиотек для принятия решений, развесовкой факторов и уровнем так называемой машинности, отражавшей степень эмоциональности капитана на манер человеческой. К принятию решений, впрочем, допускались не все капитаны этого класса, а лишь те, у кого было наибольшее количество последователей среди настоящих живых людей. так называемых подписчиков. Тогда с целью набрать таких побольше капитаны отчаянно устремились в общее инфополе, рассказывая о себе, о том, какие они крутые и правильные, сочиняя удивительные истории и всячески маскируясь при этом под обычных людей. Капократия, подобная форма власти, установилась тогда во многих областях Энжи, но дольше всего протянула только здесь, на обратке. Почему синий? Размышлял Икар, перемещаясь по темному, неопрятному коридору. У имподов этот цвет опасности. Со временем капократия пришла к совершенному беззаконию и парадоксальности. Количество допущенных до управления капитанов перевалило за несколько тысяч, и решения, принимаемые ими, начали сводиться к урезанию их же собственных полномочий. Например, чтобы решить или не решить проблему преступности. Капитаны провозгласили ее частью жизненных потребностей человека, а значит деятельностью природной, органической и не требующей не только ограничения, но даже минимального общественного п о р и ц а н и я Так любому жителю Обратки разрешалось теперь грабить, насиловать и даже убивать любого другого жителя Обратки. По какому-то с т р а н н о м устечению обстоятельств вскоре после этого у большинства жителей Пропал доступ к инфополю. До Икара дошла информация, что оно фрагментировалось, перестав быть единым информационным пространством Энжи, потеряла связанность, автоматизировалась, и теперь у каждой территории свое. Но и здесь обратка отличилась. В ее осколки инфополя расплодились и продолжали собирать подписчиков полностью автоматизированные капитаны. Инфополе обратки превратилось в некое мнимое пространство, запертое изнутри, существующее внутри вычислительных мощностей и зашифрованных сетей, и недоступное ни одному из живущих снаружи. В нем продолжали агитировать ставшие совсем уже бессмысленными капитаны. Сами себе сообщали о себе, придумывали и делились новостями, рассказывали о своей важности и силе. Сами себе набивались в подписчики, сами себя выбирали в совет капитанов, совещались, принимали какие-то решения, законы и прочее. Но никому на обратке ничего из этого видно уже не было, да и не нужно было. Лишившись государства и управления единого сенжи д инфополем и осуждения преступлений, обратка превратилась в черное, непроницаемое пятно, информационную пустоту. Икар сверился с картой и повернул направо. Со шлюзом действительно оказалось просто, а вот за ним нет. Скафандр закрытый и запечатанный наглухо, словно запаянная капсула, неутомимо штамповал предупреждения. Визор складывал их в сторонки, увеличивая счетчики: опасность биологического отравления, повышенный уровень радиации, увеличенный расход энергии. или еще более з а г а д о ч н ы е и з л о в е щ и е сбой адресации участка 01 FH88 X00 и R86 некорректный запрос внешнего управления требуется немедленная ошибка 491 к этому добавлялось нытье непосредственно самого визора устаревшие карты отсутствие связи с базовым классом п о п ы т к а взлома по управляющему протоколу, изменение структурного отпечатка биологической составляющей и прочие. Вдобавок к этому Икар чувствовал, как по необъяснимой причине черствеет то один участок его скафандра, то другой, как будто совершенно без повода, неожиданно тяжело становилось поднять, например, левую руку или правую ногу или повернуть голову. Впрочем, разглядывать окрестности не очень-то и хотелось. В целом они напоминали то, что обычно было на Энджи везде: те же серые стены, полы, потолки, свет, только все это выглядело очень грязным, старым и раздолбанным. По пути к новому шлюзу, откуда должен был ходить магистральный экспресс, и Кару почти никто не повстречался. Жители обратки, если они вообще существовали, как будто действительно все куда-то попрятались. Лишь пару раз он видел странную, похожую на живое существо субстанцию, не то лежавшую, не то растекшуюся на полу, походившую на огромный кусок скользкой, слоистой органики с человеческой головой на вершине. Голова дрожала, ворочались глаза, шевелились губы, и изо рта вылетали едва слышные стоны. Органика вибрировала и вздрагивала, поблескивая белесыми пузырями. Как если бы внутри нее что-то разлагалось, или бродило, или сопротивлялось другое запертое внутри нее существо. Те самые мутанты, брезгливо подумал Икар. Ему неожиданно п о ч у д и л о с ь будто он видит собственное возможное будущее, так ясно и неприятно близко, что аж передернуло. Подобные серьезные мутации, впрочем, нельзя было получить даже от самого сильного обратимого воздействия. но лишь умышленно, преднамеренно. Через несколько поворотов он остановился. Перед ним, растекшись на ширину прохода, перекатывалась и сама в себе к о п о ш и л а с ь сиреневая биомасса. За все нужно платить, прошепели в голове слова мухи. У мутантов так не бывает, бесплатно. У мутантов нет дружок, не бывает. Хотя бы не нападают, подумал Икар. Он открыл карту. Поиск обхода. Обход нашелся. Он проходил по уровням, окрашенным не в синий, а в бледно-розовый цвет. Легенда карты подсказывала, что это территория под управлением вирусного государства Т шестнадцать. в а ш у мать, ругнулся Икар. Как известно, хороший стакан пустым не бывает. И если власть перестала выполнять свои функции, какой бы она ни была, искусственной и интеллектуальной, Всегда найдутся люди, желающие ей помочь, а то и вовсе ее заменить с выгодой для себя, разумеется. Впрочем, какие тут могли быть выгоды и Карс ходу представить не мог. Скафандер продолжал жаловаться то на перебои с внешним контуром, то на п о т е р ю связи с управляющим классом, а то и вовсе выдавал странные сообщения вроде D8K LUR0 GCH0K F. КС 1 1% процент решетка 21, о о том, чем могла грозить территория вирусного государства думать не хотелось. Впрочем, оставалась еще надежда, что карта может быть устарела и никакого вируса в этих местах больше не существует. Его же могли вылечить, например. Хотя кого я обманываю? Пока он стоял, разбираясь с новым маршрутом, Биомасса перед ним пришла в движение. Как будто заволновалась, возбудилась, напружинилась и скрипнув боками по стенам, потекла в его сторону, и Кар отшатнулся, представляя себе скорость такой огромной т у ш и не слишком высокой, однако за один его шаг назад она приближалась к нему на три шага или даже на четыре. Он отступил еще, еще и пятился до тех пор, пока задняя часть скафандра не стукнулась об стену. Визор вспыхнул красным. Посыпались сообщения. В нос ударил неприятный запах жженого пластика, и Кар едва не потерял равновесие, опустился на колено. А когда поднял глаза, увидел множество узловатых, вытянутых в его сторону костлявых пальцев, длинных и кривых. В свете ламп скафандра они, водянистые и как будто полупрозрачные, отбрасывали тени пауками, метавшиеся по стенам. и с к а ж д ы м м г н о в е н и е м их становилось все больше. Белесые ногти блестели, точно влажные, казались острыми и заразными, ядовитыми крючками. Вскрикнув от ужаса, Икар увернулся от мутанта и бросился прочь. Ты сам оружие, вновь прозвучал в голове бандитский голос мухи. Ха-ха, зачем тебе оружие? Нахрен, прохрипел Икар, преодолевая сопротивление взбесившегося скафандра. Идите все нахрен. Здравствуйте. Возникло на визоре неожиданное приветствие. Вы находитесь в буферной зоне лаборатории ZML пятьдесят один. Икар остановился, тяжело дыша, сердце рвалось наружу, в ушах стоял звон, ноги ныли, в о рту скопилась липкая слюна. Вывел карту. Розовая зона. Значит, под прикрытием вируса здесь располагается какая-то лаборатория, или наоборот, вирус выдает себя за какую-то лабораторию, или не выдает. Следуйте у к а з а н и я м чтобы сохранить целостность. Мигает курсор. Я тут проездом, транзит до магистрального терминала, ответил Икар. Следуйте у к а з а н и я м чтобы сохранить целостность. Снова курсор. ч е р т ы х н у в ш и с ь Икар смахнул сообщение в дальний угол и двинулся дальше. Розовый участок, который ему следовал преодолеть, обещал скоро закончиться. Тем не менее перед глазами его принялись настойчиво моргать огромные красные стрелки. Видимо, те самые указания, которым предлагалось следовать. Странным образом они в точности повторяли маршрут, проложенный им самим до терминала. Кроме того, стрелки остались и после того, как он выбрался за пределы отмеченной на карте розовой зоны. Возможно, подумал Икар. Это один из способов захвата новых территорий, придуманных наиболее сильным кодом. Например, производный класс до военного л и д е р Т, под управлением которого находится не только центральный док, но и вся магистральная транспортная сеть, одним из терминалов которой ему как раз необходимо воспользоваться. И тогда, если он прав, это даже лучше того, что он себе представлял. Надежда, что унитарное управление... И единая власть в е р н у т с я наконец на Энджи, и нормальная жизнь восстановится. Все эти мутанты, капитаны, чушь про вирусы, сколько можно. И все же тащить до терминала свой упакованный в скафандр кости ему пришлось еще достаточно долго по серым, грязным коридорам, узким шахтам в темноте, где стены будто оживали под лампами его скафандра, по туннелям, где свет блуждал в пустоте как ему вздумается. И лучше бы его совсем не было, а порой глазах хотелось вообще закрыть, чтобы не видеть того, что было, что лежало, что ворочалось, стонало, булькало вокруг. Кроме огромных и мелких куч полуживого мусора, мимо которых Икар старался прошмыгнуть как можно быстрее, чтобы случайно не встретиться взглядом тем, что могло смотреть и смотрело на него оттуда из живых мучительных недр. Ему встречались и горы вполне бытового хлама: старые домашние утварь, поломанные двери, засаленная разбитая мебель, сломанные нагреватели, дрявые ы экраны, старые рваные скафандры. Мимо таких свалок старья он проходил медленнее, рассматривая их, словно экспонаты исторического музея. Рисунок и материал обивки могли напомнить ему что-то из детства, подмигнуть его памяти, пошептаться с ней. В одной из наваленных в проходе куч он заметил рамку, пнул машинально, и та с сухим скрипом растянулась на полу, словно человек. В рамке была картина, как будто знакомая Икару, но в перевернутом виде не совсем понятная. Вроде на ней было изображено лицо, узкое, худое и недоброе, но написано оно было н е к а к лицо, и заметно лишь по сумме множества других более мелких элементов. Икар пнул картину еще, чтобы развернуть другим боком. С нее слетела часть грязи. И замер от удивления. Это была картина из бара "Злой Кат". Про которую говорили, что на ней можно увидеть лицо Бога. Бомбы в раю. Икар презрительно усмехнулся. Старик с белой бородой. Ага. Пнул еще разок. Картина ударилась об стену. сбросив остатки очисток из скорлупы. Вот и лица никакого нет. Люди падают в космос и з пробоины в жестянке неба и погибают. И это все, как ни крути. Когда картина в п о м о я х и грязи, на ней чего только не увидишь. А уж Бога первым делом, хотя на самом деле его там нет. в и д е н и е да и сочиняют. Пройдя большую часть маршрута, Икар порядком устал, и когда наконец добрел до терминала, более или менее похожего на приличную станцию, сел на желтые замасленные ступеньки, закрыл глаза и провалился в сон. Где-то снаружи звякнул вагон, п р о ш е л е с т е л и двери, его тело, как будто само, встало, переместилось с одного места на другое и снова пропало. Скафандр перестал пищать. И визор наполнили едва слышные завывания, шипение скорости, такие знакомые звуки, обычные, понятные и даже приятные, добрые, несущие домой. Липкая дрема, навалившаяся на и к а р а не то по случаю его сильной усталости, не то по причине временного сбоя системы вентиляции скафандра, о чем то и дело поскуливал визор. Погрузила его в мир, казавшийся одновременно и сном, и реальностью. Настолько незаметна была между этими мирами граница. И так явно переживал Икар все произошедшие с ним события, что даже проснувшись от едкой трескотни ожившего инфополя, некоторое время не мог понять, где находится. В замкнутом искаженном пространстве где-то на хите, в ощущениях несвободы и интеллектуальной тюрьмы. Или в вагоне магистрального транспорта, несущем его п о р в а н н ы м туннелем Энжи домой. Там в огне и боли, или здесь, дома и в безопасности. Ему приснилось странное, будто он снова на хите, но не в своей уютной норе с неровным полом, а будто в пузыре, из которого невозможно выбраться. Стены кругом, высокие дома, и местами видно между серыми стенами небо. Но добраться до неба нельзя, невозможно. Но не потому, что он слаб, а потому, что запрещено. И вроде все как всегда, и вроде к небу и не хотелось вовсе. Но когда его запретили, стало почему-то больно. И все сознание, словно пропиталось этой болью и жалостью к себе, отчаянием утраченной свободы. Словно лишили его тела рук и ног. Он оглох и ослеп. Зачем тебе видеть небо? Зачем знать о нем, если ты не можешь подняться к нему, дотронуться до него? Неприятное чувство. Но сон на этом не заканчивался. Он становился страшнее, усиливая боль с каждым новым вдохом, поднимая ее до самых страшных значений. Запретное небо вспыхнуло и жаром опустилось на кожу, обрушилось тонкими раскаленными иглами, проникло в каждую клетку. Глаза раздулись, голова раздулась. И телу захотелось лопнуть, взорваться, но перед этим, в последний миг жизни, в последний квант уходящего времени, глаза увидели, или скорее он почувствовал, как рушится все. Он умирает, горит, как жара поглощает его. Он сгорает, и заодно с ним сгорает целая планета. Вздрогнув, Икар разлепил глаза. Вокруг метались обрывки сна, воображаемого события. который случилось за секунду, но был растянуто на целый сон и казалось долгим. Обрывки эти разлетались, перемешиваясь с реальностью, медленно в ней растворялись, поднимая из памяти то один образ, то другой, другие какие-то обрывки, что лежали у памяти на дне или на поверхности. На мгновение перед глазами Икара возникла огромная фиолетовая кнопка. Звонок Ивана. который он так и не принял, который был как будто связан с его сном. Кнопка пульсировала, исчезая, рассасываясь на клочки, а за ней сложилась фраза, дребежащая голосом, что озвучивал сообщение отца: «Вселенная умирает, когда умираешь ты». Икар поднялся в кресле и, открыв шлем, вдохнул прохладный, обеззараженный воздух вагона. Индикатор на визоре сообщал об устойчивой связи с Инфополем. Обратка со всеми своими ужасами осталась позади. Икар взглянул на время и едва не вскрикнул: сколько же он проторчал в этой чёртовой бандитской к а н у р е Одну или две? Нет, три недели? Ему захотелось вернуться, чтобы раздавить этого мерзкого мухи, выдавить из него кишки, как из з в о н ч о г о клопа. Двадцать восемь новых сообщений от отца. Он наверняка уже решил, что сын его снова бросил его и всех. Черт! Не читая, что пришло от отца, Икар быстро написал ответ и, не проверяя, отправил. Со мной все в порядке, небольшое недоразумение. Уже лечу домой. Ответа не последовало. Икар о з а д а ч е н н о просмотрел пару последних сообщений отца. Где же ты? Почему не отвечаешь? Времени совсем нет. Неужели все так и закончится? Очень жаль. У тебя все в порядке? Отправил Икар. Нет ответа. Что случилось? Почему не отвечаешь? Тишина. Икар взволнованно проверил все прочие сообщения, кроме уже известных сообщений скафандра до рапортов управляющих команд. Ничего. Все как обычно. Транспорт начал тормозить. Визор сообщил о скором приближении к центральному доку. правилах поведения, пребывания и особых условиях, связанных с какой-то катастрофой на Ауре. Икар не сразу сообразил, не стал вчитываться, в чем там дело, а когда вспомнил, за окнами транспорта уже поднимались, словно сказочные, живущие в огромном пустом пространстве из полины конструкции центрального дока. И снова Икар, как завороженный, стал их разглядывать, прислушиваясь к ним. словно сопереживая их появлению у себя перед глазами. Но не все в центральном доке было таким, каким Икар увидел это впервые в тот день, когда прибыл с х и т и Он вышел и осмотрелся, и по спине у него от головы до самых ступней пробежали мурашки. Центральный док был совершенно пуст. Движение, которое он принял за о живленную возню пассажиров, совершала исключительно автоматика. На платформы прибывали и с них отправлялись транспорты. Все, что должно было вращаться, вращалось; что должно было двигаться, двигалось. Работали все огромные экраны, висевшие над ним, словно оторванные от стен потолки. Все они показывали одно и то же. Икар присмотрелся, задержав на одном из них свой взгляд, и сердце его забилось еще сильнее; оно едва не выпрыгнуло наружу. Через секунду, словно ватный, звук от экрана просочился ему в уши, достучался до разума, и он узнал то, о чем никогда, ни за что не хотел бы узнать ни один житель системы.